«Глава 8 21 мая, 11.00. Болгария. Солнечный берег. Номер люкс-отеля «Лагуна-парк». «Живая!» Дан обнимал Еву и никак не хотел её отпускать. Он уткнулся лицом в волосы жены и чувствовал огромное облегчение и почти безграничное счастье. «Всё хорошо», — ласково заверила его артефактор. «На нас не царапинки. Что не скажешь о тебе?» Мальчишник в Москве явно проходил бурно. На щеке Дана красовалась свежая ссадина. Ещё он не слишком уверенно двигал правой рукой. «Ты ранен», — встревожилась артефактор. Ли уже помогла, постарался успокоить её муж. Мальчишник был звёздным. И Страш улыбнулся настолько жизнерадостно, Будто речь шла о настоящем празднике. «У нас, к сожалению, совсем нет времени», — тут же сменил тему Дан. «Вальдемар уже летит обратно в ниш. Мы с Михаилом боялись, что вы не успеете и столкнётесь с ним прямо там, в пещерах». «Тогда получилось бы весело», — заметила Ида, входя в комнату. «Ты почему не спишь?» — тут же заботливо поинтересовалась у неё Ева. «Мы вернулись всего три часа назад». «Успею, когда полетим в Москву», — отмахнулась некромант. «И всё же жаль, что мы там с ним не встретились. Вальдемар был бы полумёртвый. Пару заклятий, и проблема круга равновесия решена. Мы даже дали бы ему немного ещё проползти, до ближайшего поворота». Артефактор усмехнулась, но тут же стала серьёзной. «Дан прав», — сказала она. «У нас на самом деле очень мало времени. Через сутки Вальдемар не просто снова будет в Москве. Он придёт с клинком смерти в руках. Состоится поединок. А нам ещё многое надо успеть». «Что было в Москве? Какие артефакты он забрал?» «Шпион из стая окраин вели его от самого аэропорта», стал рассказывать Нарышкин. Но по дороге Вальдемар открыл портал прямо из автомобиля, и исчез в каком-то своём логове. Дальше мы ждали его у Совета Каст и у других таких же зданий. Первым он посетил Золотую Громаду. «Вот как?» Ева даже удивилась. «Он забрал золотой атом?» Этот нож символизирует признание за заслуги, уважение. Ли дважды удостаивалась чести носить атом на ритуале солнцестояний. «Теперь его нет» сожалению, признал её муж. Но дался он Вальдемару нелегко. Белая кошка чуть не оторвала ему руку, а глава стражи почти вскрыл врагу грудную клетку. «Мой муж сам-то в порядке?» — тут же встревожила Сида. «Ты выглядишь потрёпанным, Дан». Глава был легко ранен, признался Нарышкин. Но он в порядке. Просто во второй стычке он немного увлёкся. «Оставь мужчин одних на пару суток, они не разнести пол столицы и наставить себе синяков». С наигранным возмущением заметила Ида, хотя было видно, что она встревожена. «А что за вторая стычка?» «Вальдемар был сильно ранен, как я говорил», — напомнил страж. «И навестил лекарей. На самом деле это было подло. Он обратился к ним за помощью, а когда его подлатали, напал на них». Мы следили за ложей гильдии, и когда началось сражение, вступили в бой. Тогда-то глава и был ранен. Смертными. Нам не сразу удалось прорваться. Зато в очередной раз отличилась стая. Там Вальдемар потерял свою зачарованную армию. Что он забрал? удивился артефактор. У лекарей нет оружия? К тому же в тайнике в нише уже есть скальпель как символ того, что спасает жизнь, но может и отнять её. «Здесь было исключение из правил», — признал Дан. Он забрал мерила, золотую ложку, которой измеряют ингредиенты, но перед этим, естественно, обогрел её кровью. «Ну, при желании», — почти философски заметила Ида, «можно и ложкой убить». «Символ меры», — трактовала Ева. «Или чрезмерности, которая способна убить». Ведь любое лекарство, если его слишком много, превращается в яд. Что было последним? Тут мы не успели. Покаянно признался страж. Никто такого не ожидал. Вальдемар закрылся в своём логове, которое мы с трудом вычислили. Мы ожидали его, устроившись напротив здания. Это какой-то притон в одном из дальних районов Москвы. Территория смертных. Неблагоприятное местечко. С Вальдемаром оставалось всего трое наёмников. Они притащили ему какого-то парнишку. Как мы потом смогли узнать, с помощью песочника это был мелкий грабитель. Он угрожал ножом прохожим и отнимал телефоны деньги и ценности. Его нож был нужен Вальдемару. А потом наш враг сразу из дома выстроил портал и отправился в ниш. Орудие грабежа. Артефактор невесело усмехнулась. Комплект собран» счастью. Теперь можем действовать мы». «Как?» — развела руками Ида. «Ты из самых пещер хранишь этот секрет. Не пора ли уже раскрыть карты?» «Прости», — извинилась перед ней Ева. «Я всё объясню. Дело в том, что пятый из круга равновесия не просто запечатал обратно клинок смерти. Он сделал всё, чтобы обезопасить мир от нового появления этого страшного оружия». «Возле центрального алтаря я нашла амулет того мага. Всё, что от него осталось. Он отправил клинок в мир смерти, естественно, ценой своей жизни. Его останки и одежда истлели. Остался только предмет, накачанный магией. Однако вы же помните, что рассказывал Магнус? Когда пятый из круга достиг тайника, случилось землетрясение. Даже смерть такого могущественного высшего — не могла дать такого эффекта. Было что-то ещё. «Ты тогда сказала, — вспомнила некромант, — что сувениров должно быть больше. Что-то связанное с этим?» «Конечно», — с готовностью подтвердила артефактор. «Ида, ты же помнишь, я всё время говорила тебе о магии чесел. В этом разгадка. В том зале было двенадцать малых алтарей». «Но это одно из сакральных чисел», — удивился её муж. «Двенадцать месяцев, двенадцать знаков зодиака, даже в более позднее время в том же христианстве двенадцать апостолов». «Ну, если считать Иуду», — чуть улыбнулась Ева. «Их было тринадцать, как тринадцать знаков зодиака. Привычные всем двенадцать и скрытый тайный тринадцатый». Змееносец. Вспомнил тут же Дан. Я и забыл. Тогда и месяцев 13. Если считать, что в году именно такое количество полнолуний. А луна всегда была связана с темнотой, иногда со смертью, дополнила Ида. Также в пещерах 13 поворотов, 13 стражей и демонов, закончила логическую цепочку Ева. Малых алтарей тоже должно быть на один больше но тот макс сломал один из них. Именно это и вызвало землетрясение. Я проверила. От каждого малого алтаря до центра семь шагов. И между ними тоже должно быть семь. Прилежно подсказала некромант. Но ты считала, это не так? Нет, подтвердила Ева. Ближе ко входу их семь, а дальше на пол шага больше. Там был еще один малый алтарь. «Теперь его нет». «Вспомните, что говорили хранители. Если не будет хотя бы одного элемента, клинок смерти не станет действовать в полную силу. Или может вообще обратиться против того, кто им завладел. Мы должны понять, что могло быть на тринадцатом алтаре, и сделать это надо очень быстро. Не факт, что этот предмет будет в Москве. Я бужу девчонок» и дометнулась в соседнюю комнату номера к Марсе, Ронни Ли. Они устроили настоящий мозговой штурм. «Ева, повтори ещё раз всё, что он собрал», — деловито распорядился Нарышкин. 12 причин для убийства», — послушно начала артефактор. «Власть, любовь, голод, богатство, удача в бою, требования закона...» «Не знаю, как сказать правильно...» Противодействие закону, знания, здоровье, мелкая выгода или нужда, ритуал, отсутствие меры. Тут тоже не знаю, как сформулировать правильно. Ну, у стража было немного странное выражение лица, будто он не знает, что делать, но старается верить в лучшее. Кинжал беззакония и нож уличного грабителя символизируют почти одно и то же — или очень близкие понятия. Так же, как скальпель и мерная ложка лекарей подхватила Марси. «Похоже, выбрать причины для убийства не так и легко. Но мы должны постараться», — напомнила ей старшая сестра. «От этого зависит жизнь нашего отца». «Спокойно», — Ли верила в успех. «Любовь, голод, богатство — это очень простые понятия, без высокого пафоса». «Можем таких назвать много». Она чуть задумалась. «Вот, например, ревность?» Дан и Ида перевели на Еву вопросительный взгляд. «Хороший вариант», — оценила маг. «Вот только я не знаю такого оружия. Обычно неверных возлюбленных как-то больше руками убивали, душили по большей части. Не доставайся же ты никому». Театрально трагично воскликнула ведьма, цитируя Карандышева из «Беспреданницы». «Там был пистолет», — напомнил страж. «Нам нужно холодное оружие», — с сожалением сказала Рона. «Такое выберет отец». «Ну?» Ида чуть подумала. «Оружие казни. Это было бы очень символично». «Ага». Ева невесело усмехнулась. «В коллекции Вальдемара уже есть французский меч». «Справедливость», — предложила Марси. «Можно найти какую-нибудь легенду о герое, защищавшем свой народ. Город или ещё что-то такое». «У врага есть кинжал закона», — заметил Дан. У него заложен тот же смысл». «А знаете, мы, похоже, недооценили Вальдемара. В каждом его сувенире скрыто сразу несколько смыслов и причин для убийства». «И это очень плохо». Рона была недовольна. «Мы должны что-то придумать. А ещё и найти нужный клинок. Если с отцом что-то случится, я этому Вальдемару ночью своими клыками глотку вскрою». «О», — отозвалась на её слова Ида, — «а это мысль». «Убить его по-тихому во сне?» — уточнила Ли. «Это тоже неплохо», — усмехнулась некромант. «Но я о другом». Рона испытывает сейчас гнев, и это очень хорошая, жирная такая причина для убийства. «Точно», — обрадовался Дан. «Вот только кто-нибудь когда-нибудь слышал о мече гнева или хотя бы о кинжале?» И вся компания посмотрела с надеждой на Еву. Девушка основательно задумалась. Она такого оружия не знала. Конечно, можно поехать в Москву, залезть в библиотеку, Только времени на это у них нет. «Простите», — попросила она. «Ничего в голову не приходит. Может и есть. Название получилось бы громкое. Но я не знаю даже, где это можно найти». «В интернете», — предложила не сдающаяся Ли. «У смертных отличная база знаний. Если у них и существует легенда о таком клинке, мы быстро её найдём». И ведьма тут же схватилась за смартфон Евы, лежащий на столе ближе остальных. Мак могла бы сказать подруге, что никогда и ничего не получается так просто. «Интернет-штука хорошая, только найти там что-то ценное можно после таких же долгих поисков, как в обычной библиотеке». «О!» — обрадовалась между тем ведьма, сделав запрос в поисковике. «Меч гнева. Сейчас открою ссылку». Выражение её лица менялось стремительно. От радостной надежды, к сожалению, и недоумению. «И что там?» Как-то опасливо поинтересовалась Марси. «Меч гнева» — сквозь зубы прочлали. Игровой магический артефакт. Ранг уровень 11 скорость атаки. Потом дальность 3, физическая атака четыреста одиннадцать «Магическая атака, 748-914» и всё в таком же духе. Ну, Ида не хотела расставаться с такой вкусной идеей. Подождите. Смертные любят создавать всякие вещи по играм этим компьютерным, по фильмам и даже комиксам. Может, в интернете есть возможность купить такой меч? Ну да, он не настоящий, но всё же это идеальный символ. Она сама понимала, что цепляется за соломинку. «Можно было бы», — признал страж, «если требовалось бы положить этот меч на один из алтарей в тех пещерах. Но Магнусу выходить с ним на поединок с какой-то сувенирной железкой проще убить Скифа самостоятельно из милосердия». «Что?» Ева даже подскочила на месте. «Прости». Дан уже раскаивался в своей циничной шутке. «Дамы, я просто...» «Это было глупо. Это было гениально». Его жена почти светилась от счастья. «Это то, что нужно. И то, что мы можем легко достать. Милосердие. Как мы не подумали раньше». «Меч милосердия?» — переспросила Ида. «Точно. Вот только...» «Ева, если ты украдёшь церемониальный меч британской короны, пусть и из благих намерений, в лучшем случае тебя схватят ещё там, в Туманном Альбионе. В худшем тебя проводят в подземелье твой собственный муж и кузен». «Ева — лучший артефактор столицы», — гордо напомнил Дан. «Там её не поймают. А здесь...» «Мы не успеем проводить её в подземелье, потому что Магнус лично свернёт ей шею ещё до поединка за такой подарочек». «У этого меча затупленный конец лезвия. Он ничем не лучше сувенирного игрового клинка». «Да не нужен нам этот конкретный меч». Глаза артефактора блестели азартом. «Есть вариант проще». «Ли, пожалуйста, закажи билет в Париж». «Два билета», — поправил её муж». «Я еду с тобой. Хотя бы для того, чтобы знать, куда вернуть то, что ты позаимствуешь. И вдруг это можно будет получить законно». Подруги-артефакторы дружно усмехнулись. «А все вы быстро возвращаетесь домой», — распорядилась Ева, уже готовая собирать вещи в дорогу. «Вальдемар появится сегодня к вечеру или завтра утром. Пусть Магнус назначает поединок на полдень. Мы успеем». «Скиф должен знать, что ему нужно выйти на бой только с тем оружием в руках, которое передам ему я. И ещё». Девушка посерьёзнела и внимательно посмотрела на каждую из подруг. «Мы же все хотим, чтобы Магнус победил и остался жив». Обе вампирши, некромант и ведьма послушно и искренне закивали. «Тогда», — продолжала Ева, — «Никто из вас ни при каких условиях не должен сообщать ему ни одной подробности. Ни о пещерах, ни о том клинке, за которым я еду. От этого зависит его жизнь». Вид у её подруг был недоумённый и испуганный. «Скажите ему, что я никогда его не подводила». Уже более тепло попросила артефактор. «Пусть он доверится мне и в этот раз. Без вопросов. И тогда он сможет победить» это единственный шанс». «Хорошо», — пообещала Рона за всех. «Только постарайся вернуться вовремя, Ева».